Глава двенадцатая. Золото. Король Густав, вертя в руках грамоту, поднял глаза на послов эзельского епископа. Послов странных, одетых в богатые бархатные дуплеты и татарские шарвары, гладко выбритых, с коротко стриженными волосами, но не знающих иного языка, кроме русского. На миг у него мелькнула мысль, что это московитская ловушка, но шведский король отминул ее сразу. Царь Иван это глуп, чтобы выдавать за ливанцев странно одетых полуграмотных бояр. В конце концов, у него на службе и настоящих лифлянцев хватает. Маскарад устраивать ни к чему. Я слышал, русские начали войну против Ливании. Наконец, поинтересовался он. Да, господин король. — кивнул один из посланников. «Господин король!» — мысленно поморщился Густав. «Он даже не знает, как нужно ко мне обращаться или пытается оскорбить». Однако вслух король спросил совсем другое. «Значит, этот остров московиты тоже считают своим?» «Очень может быть!» кивнул епископский посланник, но нам-то до этого какое дело? — Вам до этого дела нет, — кивнул Густав Ваза, кутаясь в новгородскую шубу. — Но есть мне, ведь купленные у господина епископа владения мне придется защищать от русских посягательств. — А разве свои владения не нужно защищать от соседей в любом случае? Ловко парировал его ответ гость. «И сколько хочет Эзельский епископ за свои земли?» «Сто пятьдесят тысяч талеров». Густав Ваза тяжело вздохнул, покачав головой. «Нет, его отнюдь не смущало, что духовный пастор Эзеля вдруг решил продать землю церкви. Но он и сам конфисковал все церковные владения в Швеции». Как только представилась такая возможность, но продавать чужое добро за такие деньги, на подобную наглость способен только католический священник. И как он представляет себе эту процедуру, мягко поинтересовался король. Ваши представители привозят деньги, мы передаем им ключи от замка. «Ключи?» — презрительно поморщился Густав. «Не только», — кивнул посланник епископа, «мы впускаем присланный вами воинский отряд в замок и оформляем купчую внутри». «Понятно», — кивнул король и прижал холодную ладонь себе ко лбу. В последнее время его все чаще и чаще мучили сильные головные боли. — Ну что же, если вы передадите мне не только ключи, но и замок, то это больше похоже на честную сделку. Но сто пятьдесят тысяч богемских талеров многовато для маленького острова. Я думаю, он может стоить не больше пятнадцати. Дверь в королевский покои распахнулась громким грохотом. И внутрь вошел, печатая шаг, его любимый Паш. Волосы юноши были растрепаны, изящный брасьер в пыли, на одном из сапог оторвалась подметка, болтаясь под ногой. «Что случилось, Улав?» — изумился его виду старик. «Русские осадили Выборг, ваше величество. Они сожгли предместье, разграбили ближние деревни и сейчас бомбардируют стены крепости». «Посадили в Выборг!» Король с изумлением перевел взгляд на грамоту, что все еще оставалось в его руке. Потом на посланцев эзельского епископа, снова на запаленного пажа. «А как же адмирал?» Русский отряд разгромил его армию. «При Кибеннебз, ваше величество, они перевели всех швейцарцев, половину немцев, Рассеяли ополчение, изрядно опустошив его ряды, а рыцари частью убили, частью повязали в плен. Из битвы не вышел ни один из шведских дворян. Я готов принять от вас любую кару, мой король. И Паш преклонил перед ним колено. — Тебя-то за что, мой мальчик? — не понял старик. — Я остался невредим, Ваше Величество, и я не смог сразить ни одного врага. Король опять вспомнил о грамоте, которую он сжимал в руке, и вдруг с неожиданной яростью разорвал ее в клочья. Вон! Вон отсюда! Зарал он на епископских посланников, пристав из своего кресла, потом обессиленно упал назад и тихим голосом произнес: Господи, за что ты караешь меня? Чем я прогневал тебя на старости лет? Чем провинился? Двадцать тысяч. Где я возьму другую армию? Чем докажу датчанам наше право на свободу?» Король застонал, словно от резкой боли. «Улов, прикажи принести перо и бумагу. Ну, ты знаешь». И когда слуги доставили письменные принадлежности, Потухшим голосом начал диктовать. — Мы, Густав, божьей милостию светский, годский и венский король, челомбью твоему всевозможнейшему князю, государю Ивану Васильевичу, по твоей милости. — Боже мой, — мотнул головой старик, — за что мне такие унижения на старости лет? — Я... «Челом бью!» Он вздохнул и продолжил диктовать письмо. Закончик подозвал Пажа к себе. А теперь я скажу, какую кару тебе предстоит понести, мой мальчик! — хрипло сообщил Густав. — Я разрешаю тебе переодеться, но после этого ты, как сможешь быстрее, помчишься в Новгород к царскому наместнику. Отдашь это письмо, пообещаешь немедленно отпустить всех пленных русских без всякого выкупа. Ты пообещаешь ему любые дары, какие он только захочет. Можешь стоять на коленях, плакать, терпеть любые оскорбления и унижения, но ты обязан уговорить воеводу отозвать свою рач от Выборга. О, «Господин, что за безумие!» Побудила меня начать войну с московитами. Скажи, пусть остается все по старому уложению. И, коль они и согласятся, именем моим можешь заключить мир хоть на полста лет. Вступай. Скажи мне что-нибудь хорошее, Леша, — попросил Кузнецов, встретив вернувшегося Комова на опущенном мосту и крепко обняв. Да понимаю, что сперва тебя накормить нужно, напоить, воды согреть для мытья. Ну уж очень тоскливо здесь, обрыдло в четырех стенах сидеть. — А что, разве никто ничего хорошего не привез? — удивился запыленный за время долгого пути, небритый, но бодрый, загорел Алексей. — Совсем ничего? — Ну, почему ничего? — пожал плечами Фоктий. Английская королева прислала длинную лекцию о том, почему я не имею права продать эти острова. Испанец просто обругал нехорошими словами. Французский Генрих не ответил, поляки тоже. Шведы войну с нашими затеяли и вешать Эзель себе на шею не хотят. Блин, ну прямо хоть на помойку его выбрасывай. Ох, Витя, Витя, укоризненно покачал головой Комов. «Ну, что бы ты без меня делал? Ладно, на, держи!» Он полез за пазуху, достал оттуда скрепленный с свиток и вручил Кузнецову. «Помни мою доброту!» «И что тут?» — встрепенулся Фокий. «Там написано, Витек!» — похлопал Кузнецова по плечу Леши и пошел дальше во двор. «Что с тебя, бутылка, начальник?» «Ага!» Покрутил в руках послание, Виктор щелкнул пальцами страфику Гос подними!» и побежал наверх в библиотеку. Расшифровывали послание все втроем — Фокти, Игорь Чижиков и Неля. Из-за излишне красивых слов, которых не понимал никто, а также того, что текст был на датском языке, слишком отдаленно напоминавший знакомый, присутствующим немецкий. Дело двигалось с трудом, но двигалось. К вечеру им удалось понять основное. Датский король Фредерик предлагал эзысскому епископу Христофору Мюнггаузену право жить на острове, получать пенсион, плюс защиту, уважение, неприкосновенность и еще какие-то блага, плюс десять тысяч талеров на признание сузыренить Дани и принятие на острове королевского наместника. — возмутился Кузнецов. — Десять тысяч! Да за эти деньги замок можно просто распродать на кирпич. — Нет, ребята, так не пойдет. — Давайте рисовать ответ. Никаких пансионов и никакого уважения. Пусть он просто забирает остров и платит. — Ну, ладно, скинем ему треть. — Сто тысяч наши... А я жри его. Через день Леша Комов, опять отказавшись от напарника, вышел через ворота замка и направился в порт. И еще через две недели он вернулся назад, но на этот раз не с письмом, а в сопровождении одетого в длинный черный гаун и широкополую шляпу мужчины. — Ага, у нас гости, — понимающий кивнул Кузяцов, — Что же, будем растопыривать пальцы. Встречать я никого не пойду, а вы приводите их ко мне. Епископ я или нет? Он прошелся по библиотеке, нашел красную четырехугольную шапочку и, водрузив ее на голову, уселся в кресле. Ни одна другая одежда эзерского епископа ему не подходила. Ждать пришлось недолго. Спустя несколько минут, дверь отворилась, и к нему, в сопровождении Комова, Чижикова и Нелли, вошел таинственный незнакомец. Кай Ульрик Михайлс Бенджамин де Саннемус. Сняв шляпу, вежливо поклонился хозяину замка он. Карл Фридрих Христофор Ероним фон Мюнргаузен склонил в ответ голову Фокти. Раз уж... Доздавшись этим именем, он решил следовать ему до конца. К тому же католический епископ с русской фамилией Кузнецов мог показаться европейцам несколько подозрительным. Прошу садиться, приказать принести вам вина, если можно подогретого, принял предложение гость и опустился на стул. Перевернув шляпу, Он сдернул с рук перчатки, кинул их внутрь и отложил свой головной убор на недалекий подоконник. — Значит, замок действительно ваш. — А вы в этом сомневались, уважаемый господин Бенджамин? — Я? Нет. Знакомство с бароном Алексеем заставило меня поверить всему. Но вот мой король, барон Алексей, кузнецов перевел Комова удивленный взгляд тот виновато развел руками дескать так получилось да кивнул гость барон сказал что вы тяготитесь этим званием и близостью как к языческой московии так и к елитической ныне Лифляндии, что вы желаете покинуть эти места и перебраться поближе к риму — Тяжело тут, господин Бенджамин, — немедленно поддакнул кузяцов. — Ой, как тяжело! Эти чертовы проповедники лезут изо всех щелей. Выгонишь в дверь — лезут по окно. Выкинешь в окно — вползают через трубу. — Да, да, конечно, — согласился гость. — Они надоели вам настолько, что вы, получив назначение всего несколько месяцев назад, «Уже успели уговорить папу Марцелла второго избавиться от здешних земель?» Виктор опять стрельнул глазами в сторону Комова, и тот снова развел руками. Ведь всего четыре месяца назад эзельского епископа звали Германом Веландом, если верить его собственноручному письму. «Простите!» Господин де Саннемус, холодно поинтересовался кузнецов, вы догадываетесь, где сейчас находитесь? Э, — Полагаю, в замке эзельского епископа, — кивнул гость. — Этот замок, как и все епископство, продается. Какое вам дело, почему мы решили от него избавиться? Хотите, покупайте, хотите — нет. К чему этот беспредметный разговор? Вопрос заключается в том, насколько законной окажется эта сделка, господин епископ. Спокойно ответил дворянин. И я прошу прощения, если вы почувствовали себя оскорбленным. Вы получите документ со всеми епископскими печатями и моей подписью. Сами печати этот замок, из-за стен которого нетрудно держать под присмотром весь архипелаг. Что вам нужно еще? Признание? Признание всеми окружающими монархами законности заключаемого союза, особенно католическими монархами. Нам совсем не хочется постоянно вести войну против королей, желающих выполнить святой долг и вернуть. «Этот остров церкви, особенно, если после этого на нем можно будет оставить своего наместника и свой гарнизон. Вы меня понимаете, господин епископ?» «Кажется, да, господин Бенджамин», — кивнул Кузнецов, — «вы хотите не дать соседям формального повода для нападения?» «Можно сказать и так», — согласился гость. — Ну, помилуйте, господин Бенджамин, — развел руками Фокти, — разве простое желание монарха прибрать ваши земли не является достаточным поводом для войны? — Можно сказать и так, — кивнул дворянин. Появилась замковая стрепуха в покрытом пятнами переднике, но с серебряным подносом в руках. На подносе имелись медный кувшин и два тонких золотых кубка. «Какая прекрасная работа!» — восхитился гость. «Откуда?» Виктор, естественно, промолчал, глядя ему в глаза, дождался, пока стрепуха наполнит кубки, а потом попросил. «Ребята, оставьте нас вдвоем!» Одноклубники, переглянувшись, вышли. Когда за ними закрылись створки дверей, Хокки взял один из кубков, откинулся на спинку кресла и с улыбкой попросил. — А теперь, господин Бенджамин, очень вас прошу, скажите прямо и без увиливаний, чего вы от меня хотите, а я отвечу, во сколько вам это обойдется. Гость расхохотался. — С вами приятное иметь дело, господин епископ. — Хорошо. Раз уж мы так хорошо поняли друг друга, отвечу прямо. Нам нужно королевство. Какое совпадение! Вежливо улыбнулся Витя. Мне тоже. Ну, у вас, господин епископ, я так думаю, никакие формальные вопросы беспокоить не станут, отпил немного вина гость. А вот моего господина они заботят и очень сильно. Дело в том, что отец... оставил ему корону при одном непременном условии. После того, как брат его, Магнус, достигнет совершеннолетия, младший принц тоже получит корону и земельное владение, достойные европейского короля. «Я вас понял», — облегченно кивнул Виктор. «Принц достиг совершеннолетия. Завещание отца надлежит исполнять, а отрывать кусок от своих владений — Королю Фредерику совсем не хочется. — Нет, не хочется, — подтвердил дворянин, — и разве можно ее в этом винить? Разве найдется хоть один монарх, который добровольно позволит разрывать свое королевство на куски? — Вы хотите купить Эзель для него? — Да, господин епископ, и вопрос, который мы уже поднимали, здесь становится крайне важным. В том случае, если для открытия военных действий против принца Магнуса найдется закон и повод, моего господина обвинят в обмане. Он окажется виновным в бедах брата, и ему вновь придется искать для него достойное владения. В ситуации, когда подобного повода не найдется, беды принца останутся всего лишь его бедами. У вас есть документы?» подтверждающие ваше право распоряжаться землями острова, господин епископ, а также документы, подтверждающие ваше право на это звание. — Я уверен, что вы готовы предложить хороший компромисс, — улыбнулся Фоккин. — Да, — отставил кубок гость. — Если вместо покупки земель римской церкви принц Магнус примет вассальную присягу от эзельского епископа, то этого окажется вполне достаточно, чтобы он мог считаться европейским монархом. Особенно, если господин епископ после этого бесследно исчезнет и не станет оспаривать право своего господина на те или иные приказы в пределах здешних земель. Кроме того, будет очень хорошо – если присягу принесет всем известный епископ Герман Веланд, У нас есть его печать, бумага, перо, чернила и огромное количество подписей, — сообщил Витя. — Так что написать вассальную грамоту труда не составит. — А еще на случай несчастья, которое может случиться со всяким, даже с принцем Магнусом, — продолжил дворянин, «Желательно составить договорку при продаже епископства, да вы право датского королевства владеть им, а спорить не удалось никому». «Послушайте, господин Бенджамин», — не выдержал Кузнецов, «сколько зайцев вы хотите убить одним выстрелом?» «Всех», — кратко ответил гость. Спустя еще две недели... Ранним туманным утром к берегу возле замка эзерского епископа приткнулось полтора десятка шнеков, с которых в прибрежном мелководье начали выпрыгивать вооруженные одними палашами кнехты. За действиями воинов проглядывался опыт и хорошая подготовка. Не задавая никаких вопросов, не дожидаясь команд, первые из высадившихся ушли вперед, растворившись в серой пелене, и заняли позиции подаль от прибоя, прикрывая действия остальных. Затем, также молча, они построились в колонну, впереди которой чуть в стороны двигались небольшие дозоры. Перед воротами замка они развернулись, поперек дороги готовы принять удар идущего в помощь осажденным подкрепления. же быстро и бесшумно прошел и штурм. Фигура в черном гауне и широкополой шляпе, которые сопровождали двое слуг, несущих тяжелый сундук, взошла на подвесной мост. Навстречу вышло также трое встречающих. Несколько минут люди шелестели бумагами, и после чего сундук перешел в руки новым владельцам, которые понесли его внутрь замка, а человек в шляпе призывно махнул рукой ожидающим кнехтам. Когда датчане вошли в замок, он был уже пуст. Одноклубники, не желая рисковать без особой нужды, вышли с полученным золотом через заднюю калитку замка, спустились в ожидающие их лойму и оттолкнулись от берега. — Ну, не томи! — потребовал ответ Акомов. — Сколько ты срубил с этих краховоров? Тридцать тысяч талеров! — похлопал по сундуку фокти «А чего так мало?» Я простил сто, но датчанин долго напоминал, что земли церковные, что их еще нужно отстоять, что все это незаконно, что за эти деньги можно создать несколько графств. Виктор махнул рукой. Короче, пришлось соглашаться, пока клиент не ушел. Правда, он тоже поначалу только десять предлагал. «Но все равно мало. Остынь!» — похлопала его по плечу Кузнецов. — Четыре тысячи мы получили от Кости Росина. Еще столько же взяли в замке, не считая обычного золота и серебра. Тридцать срубили с датчан. Я думаю, сейчас у нас в руках казна куда тяжелее, нежели у любого короля, в которого пальцем не ткни. — Однако они остаются королями, — подала голос Неля. а мы всего лишь рыцарями из маленькой фокти. — Ничего, ничего, — усмехнулся Виктор. — Я нашел способ, как утяжелить наш сундучок, примерно втрое. — И как? — Скоро узнаете. Мы короля от своей любви не отставим, как ему пригоже быть с нами в союзном приятельстве, так мы его с собою в приятельстве и союзной любви учинить хотим. Тому уже шестьсот лет, как великий государь русский Георгий Владимирович, называемый Ярославом, взял землю Ливонскую всю и в свое имя поставил город Юрьев, в Риге и Колыване церкви русские дворы поставил и на всех ливонских людей дани наложил. После, вследствие некоторых невзгод, Тайно от наших прародителей взяли было они из королевства датского двух королевичей. Но наши прародители зато на ливонских людей гнев положили. Многих мечу и огню предали, а тех королевичей датских из своей ливонской земли вон выслали. Так Фредерик король в наш город Колывань не вступался бы. «Ну и как тебе это нравится, де саннемус?» бросил король письмо в лицо дворянина. «Русский царь ругает меня, как нашкодившего мальчишку, а я даже не могу понять, в чем дело». «Уверен, во всей этой истории не обошлось без твоего участия, хитрый лис». «Боже упаси, ваше величество!» — склонился в низком поклоне дворянин. «Никогда и в помыслах, ни в деяниях своих не позволяю я ничего, что могло бы затронуть честь вашу». или интересы датской короны. Выдернутый к королю Фредерику из-за накрытого к завтраку стола, он был одет в одни лишь короткие панталоны с чулками, мягкие парчевые туфли и рубашку, украшенную батистовым шейным платком, прикрепленным к воротнику рубиновой брошью. Волосы лежали на голове гладко, стянутые на затылке в короткую косицу, но отвлеклые глаза — Окруженные бесцветными ресницами, создавали ощущение, что де Саннемус поражен бельмами. И все-таки, брызгливо дернув верхней губой, отвернулся король, я совершенно уверен, что ты каким-то образом касался этой странной истории. Какой, ваше величество! Ты ищешь моего гнева, де Саннемус? В голосе датского монарха прозвучало искреннее изумление. — Это я должен спрашивать тебя, что за история случилась в этой несчастной Дифляндии. Ни вы, ни я, ваше величество, не имеем к этому никакого отношения. Немного отступив, снова поклонился дворянин. — К чему? — холодно поинтересовался монарх. — Де саннемус! отступил еще на пару шагов и покосился на окно замка, в которое лился яркий солнечный свет. Он явно испытывал желание выпрыгнуть в это окно и более не появляться на глаза своему королю. «Так к чему?» — обошел Фредерик дворянина, встав между ним и чистым голубым небом. «Дело в том», — тяжело вздохнув, признал он, — — Дело в том, что эзельский епископ, барон Христофора Мюнхгаузен, покинув переданный вашему брату остров, высадился в Колыване и объявил себя датским наместником Лифляндии, Эстляндии и Ингерманландии. — Вашим наместником, мой король. «Что — Что? — остолбенел от подобной наглости Фредерик. — Неужели этому самозванцу хоть кто-нибудь верит? Доподлинно да известно, что некоторые фоктии Ливонского ордена просягнули ему на верность, Ваше Величество, то есть вам. Так ему или мне? Король выругался и забегал между окном и приободрившимся дворянином. Да и понял, что первая волна гнева ушла, и никакого наказания он пока не понес. — Ливанские земли, русские земли, датские земли. Чьи они на самом деле, Бенджамин? Ваши, мягко предположил Дворянин, русский царь ясно ведь пишет, что они сами призывали к себе направление датских королевичей. К тому же Лифлянцы уже начали вам присягать. Сами? Ну, конечно, сами, Ваше Величество. — Ну, хорошо. Несколько успокоился король. — И чего там теперь делает этот мой наместник? Де Санномус промолчал. — Да ты не как оглох, Бенджамин, — повысил голос Фредерик. — Ваше Величество. — Но... — Ваше Величество. Он отослал письма к польскому, шведскому и французскому королям с предложением эти земли купить. — Что? — на этот раз датский монарх взревел так, что из-под потолка испуганно взметнулась пара голубей, а стража распахнула дверь и ворвалась внутрь с обнаженными клинками. — Что? Мои земли? — дворянин опять с тоской покосился на окно. — Я надеюсь, — сухим, как вяленое мясо, голосом поинтересовался Фредерик. его предложение всерьез никто не воспринял и перестань молчать когда с тобой разговаривает король никто не воспринял всерьез его первого предложения признал десаннемус но теперь все знают что вы заплатили ему за эзель и получили его в свое распоряжение они полагают что если он смог продать эзельские Епископство, кто сможет проделать это и со всей остальной Лифляндией. «Я так знал, что во всем виноват ты!» — кивнул Фредерик. «Это ты надоумил меня купить остров для Магнуса и возбудил доверие к этому барону Мюнхгаузену? Зато теперь ваш брат называет себя королем, и завещание вашего отца исполнено до последней буквы. Теперь я рискую потерять свои лифлянские земли из-за какого-то самозванца. Шведский дворянин ощутил некоторые неточности в утверждении своего монарха, но предпочел промолчать. И сколько он просил за всю Лифляндию? Шестьсот тысяч талеров. Ого, да ведь это просто астрономическая сумма, ее не сможет выплатить никто». — За Эзель он тоже просил сто пятьдесят тысяч, но мне удалось сбить цену в пять раз. — В пять раз? Это все равно получается больше ста тысяч золотых. — Так это хорошо. Значит, никто не сможет выкупить у него эти земли. — А если сможет, надо приказать страже взять его под арест и доставить сюда на мой суд. Простите, ваше величество, но его стража, де Саннамус, остановился, пытаясь подобрать наиболее мягкие выражения. Она не давала вам присяги, ваше величество. Проклятый епископ! Фредерик остановил на дворянине свой тяжелый взгляд. — Тебе придется поехать туда, Бенджамин, поехать и остановить это безобразие. — Раз уж ты все это начал, то будь любезен и прекратить. — Слушаюсь, Ваше Величество. Де Саннемусу оставалось только поклониться своему повелителю и отступить за дверь.